Рост внутреннего рынка тоже виден в различных проявлениях. Анико Строганов, например, в 1566 году, исполняя обязанности царского торгового агента, получил от царя очень серьёзные поручения. 15 сентября 1566 года ему было поручено немедленно час отого продать двадцать тысяч триста пудов хлеба. Ему же поручается доставить в Астрахань, закупив овес, крупу, толокно, муку, всего около шестнадцати тысяч пудов. Соловецкий монастырь закупал ежегодно во второй половине шестнадцатого века около шестидесяти четырех тысяч пудов хлеба. Флитчер указывает на то, что создавшийся в конце XVI века дороговизна хлеба происходила не от недостатка в хлебе, а от алчности дворянства, спекулирующего хлебом. В грамоте Бориса Годунова от 3 ноября 1601 года изображаются очень хорошо условия торговли. Правда при не совсем нормальных обстоятельствах в виду голода. Тут, между прочим, выясняется контингент лиц торгующих хлебом. Это богатые люди. Архимандриты и гумены, епископские дети, боярские строгановы. Речь идёт о Соли-Вычегодской. Их приказчики, посадские люди, монастырские и дворовые крестьяне и многие приезжие прожиточные и пашенные люди. Особо названы многие скупщики, корыстующиеся хлебной продажей. Они рассылают по всей Вычегодской земле станы волости села Слободы и погосты своих агентов и сами ездят по тем же местам, скупают хлеб и, раздав в дешёвую пору вперёд задатки, продают потом по большой цене. Тут же говорится о том, что и окрестные крестьяне возят хлеб свой и привозный на торжки и на ярмарки. По дорогам их перехватывают скупщики, выезжая для этого им навстречу, и скупают у них хлеб. В этой грамоте отражено необычное время. Тут много злой воли алчных до наживы торгашей. Но тем не менее в грамоте есть несомненно черты, говорящие о наличности хлебного рынка. Обыватель очевидно привык к свободной продаже хлеба в любых количествах. Здесь уместно напомнить о наших больших городах, живших привозным хлебом и голодавших всякий раз, когда этот подвоз по тем или иным причинам нарушался. Но ещё красноречивее, чем большие города, Говорят о росте внутренних рыночных отношений, торговые успехи мелких поселений конца 15 и первой половины 16 века. Для иллюстрации этого положения возьмём небольшой сравнительный район на реке Мосте, соединяющей Новгород с Московской областью. В песцовой книге Бежецкой пятины Можно наблюдать превращение сёл и деревень в значительные торговые пункты, крестьянина в купца. Перед нами интересный момент рождения новых городов. Берега и острова реки Мсты с конца 15 века усеены этими новыми очагами торговли. Они возникают и растут на наших глазах для иллюстрации положения беру селение Млёво на реке Мсти. В конце 15 века здесь 225 лавок, в первой половине 16 века уже 332. Оно, как и его сверстники, носит уже наименование Редка. Реды лавок Возник он на помещичьей земле. Лавки энергично ставят помещичьи крестьяне. В подобном жерядке, боровичах, теперь город в 1574 году было 138 дворов. Из них 7 церковных и 7 пустых. 29 из живущих дворов принадлежало недавним крестьянам, которые здесь называются людьми пашенными. 17 торговом. Остальные всё ремесленникам. Эти пашеные фактически отбыли пашни. На каждый их двор приходится лишь 2,14 четверти пашни. Тогда как у окрестных крестьян пашня в среднем измеряется от 8 до 11 четвертей. Многие из них сеют только яровое, а зимового не сеют. Чем же торгуют эти лавки, что хранят рядом с лавками стоящие амбары? На этот вопрос нам может ответить хотя бы описание Боровицких лавок. В них товар незатейливый. Больше всего лавок с хлебом и солью. За этим товаром следуют сапоги, рукавицы, щепетильный товар, железные изделия, или меха и косы, овощи. Ассортимент рассчитан на рядового среднего потребителя. Он говорит сам за себя. Интересно подчеркнуть, что подавляющий процент торговцев это недавние крестьяне, которые продолжают себя так и называть по привычке, несмотря на то, что они успели уже применять арала на прилавок. В Удомельском, например, Ретке, тоже на Омске 90,3% лавок и амбаров принадлежало крестьянам. Влащем ли там же? Все 100%. Наличие растущего внутреннего рынка не вызывает у нас ни малейшего сомнения. Неудивительно, что при наличии всех этих условий деньги в общественных отношениях начинают играть все более заметную роль эту сторону жизни прекрасно подчеркнул в своих писаниях Гермалай и Разм. Она же подтверждается и другими обильными и красочными фактами. В конце 15 века устаревшие уставные грамоты заменяются новыми, где натуральные платежи крестьян заменяются денежными. По новой уставной голозерской грамоте 1488 года отмечается и старое, и новое. Великокняжеские наместники по новому уставу должны получать с ахе за полуть мяса 2 алтына, за 10 хлебов 10 ден, за бочку овса 10 ден завоз сена 2 алтына, за баран 8 ден. И так далее, и так далее. Крестьяне Артемоновского стана Переславского уезда по новой уставной грамоте 1506 года должны давать волостелям за полуть мяса 10 ден, за баран 1 алтын, завоз сена 1 алтын за хлеб 1 день. Это общее положение для новых уставных грамот говорит само за себя. Псковская судная грамота тоже переводит натуральные повинности на деньги. Судебник Ивана IV делает то же. Многие помещики и вотчинники производит у себя такую же реформу. А Новгородский епископ одну из своих крупных вотчин целиком перевёл на денежные платежи вместо прежней натуры. В погоне за деньгами дух времени. На этой почве разыгрывается много катастроф. Особенно заметно это на крупных боярах, привыкших жить не справляясь с подлинным состоянием источника своих доходов. Невольно хочется вспомнить здесь замечание Энгельса относительно дворянства XIX века. кавычки. чтобы выросший из феодализма дворянский землевладелец лорд или сквайр научился когда-нибудь вести хозяйство по буржуазному и тоже стало быть считать своей первой обязанностью во что бы то ни стало капитализировать ежегодно часть добытой прибавочной стоимости это противоречит опыту всех бывших феодальных стран кавычки закрыты из письма Энгельса доктору Мейро от 19 июля 1893 года. Правда 21 марта 1931 года. Даже случайно дошедшие до нас факты задолженности боярства с конца 15 и середины 16 века очень красноречивы. Верейский князь Михаил Андреевич был должен, например, только одному Кириллову монастырю 21 600 рублей на деньги конца XIX века. Князь Иван Борисович Володский 64 000, брат Ивана III Юрий 74 200 и другой его брат Андрей. 3.105.000 руб. В завещании царского духовника Василия 1531-1532 год есть перечень его должников. Князь Михаил Васильевич Вислый должен ему 18.000. Князь Иван Данилович Пенков 120 тысяч. Князь Иван Михайлович Кубинский. 5 тысяч. Князь Иван Шапка и Семен Мезецкий. 7 тысяч. Князь Михаил Бабич. 7 тысяч. Князь Иван Михайлович Воротынский. 2 тысячи. Князь Иван Иванович Барбашин. 4 тысячи. Князь Федор Васильевич Лопата 5 тысяч. Князь Иван Мизецкий, зять протопопа Василия 20 тысяч рублей. О своем зяте в завещании протопоп прибавил. «А зять мой, князь Иван, жил у меня во дворе 13 лет, ел-пил мое, а служил зять мой государю, все моею подмогую. Жена протопопа в своем завещании сообщает дополнительные сведения о покупке ее мужем у братьев зятя, князей Мезецких, имения в 50 тысяч рублей. И прибавляет, а что есмя давали зятю своему приданного, и в суду, и платье, и кони, и тузять наш прослужил на царской службе. Примечание. Все суммы переведены на деньги конца XIX века по расчёту Ключевского. 1 рубль XVI века равен 100 рублям. Служба То есть, нахождение в придворной среде дорого обходилось русской знати. А единственным источником дохода у бояр были их вотчины, то есть, в конечном счёте крестьянин, который должен был изворачиваться, чтобы кормить себя, свою семью и покрывать все растущие потребности своего хозяина. Неудивительно, что при неумении рационализировать своё хозяйство боярство и князья неуклонно шли к своей гибели, задолго до причины, нанёсшей русской знати тяжёлый и решительный удар. Конечно, эти изменения в хозяйстве не были ещё явлением массовым и повсеместным. Но тем не менее, они весьма показательны и дают нам возможность судить о направлении, в каком шло развитие русского общества в 15-16 веках.